Гонконг. Октябрь 1839 года. Сомнения о неё зародились тёплым октябрьским днём. В прибрежных районах у устья Жемчужной реки каждый октябрь спадает полутропическая жара. Приходит конец повышенной влажности и долгим летним муссонам. Начинается восхитительный сезон Небо чистое и синее, лёгкий ветерок дует над водой. Это похоже на идеальное английское лето, даже менее изменчивое. Нё стоял на мысе на конечности Бога. Сразу за ним терпеливо ждали четверо носильщиков с паланкином, шёлковыми занавесками, в котором привезли чиновника. А на небольшом расстоянии чуть дальше вне предела слышимости Эмисар Линь и Шижун смотрели через воды залива туда, где совершали манёвры 20 боевых джонок. Нё, как и два чиновника, пристально следил за военными джонками, потому что учения гарантировали, что в бою с вароарами доблестные моряки поднебесной уничтожат британский флот. Шижун был в восторге. Пусть он и подвёл Линя во время допроса пирата, но оправдал доверие, собрав разведданные в Макао. Сегодня, вернувшись на материк, Шижун приготовит для эмиссара небольшой сюрприз, который, как он надеялся, понравится великому человеку. Однако сначала нужно понаблюдать за учениями. В Макао он купил голландскую подзорную трубу, небольшую медную трубу капитана дальнего плавания, которой тот весьма гордился, и теперь с её помощью внимательно следил за происходящим с самого начала, но его мучил один вопрос. В заливе находятся британские торговцы, ваше превосходительство. Вы не возражаете, что они видят наши тактические учения? Я даже хочу, чтобы они увидели, ответил Линь и пристально посмотрел на воду. Это всегда хорошо, Дзян, напугать врага, посеять сомнения и панику в его сознании, разрушить его моральный дух. Именно поэтому я сказал варварам, что мы отравили колодцы в Гонконге. Мы дали им понять, что мы можем сделать, если захотим. Сегодня мы покажем им, как легко сумеем сокрушить их в море. Он указал на военные джонки. Смотрите, они начинают. Боевая тактика китайского флота была точной. Исячество вовалось на притяжении многих поколений. Если противник владел многочисленным флотом, можно было послать брандеры, чтобы посеять панику. Но главный удар всегда был одним и тем же. Военные джонки были маленькими, куда меньше крупных и неуклюжих торговых судов, в основном около 100 футов от носа до кормы. Но они хорошо маневрировали в прибрежных водах, где патрулировали территорию против местных пиратов. Военная джонка представляла собой небольшую плавучую крепость, полную солдат. На палубе имелось примерно 6 пушек, цель которых повредить мачты и снасти противника и замедлить ход вражеских кораблей. На подходе к кораблю противника хорошо обученные лучники осыпали врага градом стрел, чтобы уничтожить строевую команду, а потом пойти на абордаж. Сегодня пушка стреляла только ватой, а наконечники стрел были тупыми. Наш жун видел, что лучники целятся очень точно, поскольку стрелы с грохотом молотили по палубе условного противника. Адмирал Гуань знает своё дело. заметил линь с довольным видом. Все корабли выстроены точно в линию. Идеальная координация. Теперь Шижун видел, как моряки зацепляют вражеские мачты с помощью крюков и тянут корабли в свою сторону. Затем одни перемещаются по абордажным доскам, другие раскачиваются на верёвках. И с короткими мечами и ножами в руках они толпой нападают на вражеские корабли. — Вот молодцы! — воскликнул Шижун. — Давайте, поднимайтесь на борт! — Они как белки-летяги! — он засмеялся. — Это правда, ваше превосходительство, что моряки-адмиралы обучены боевым искусством? — Да, многие обучены, — ответил Линь и довольно покивал. — Да. Разор вот варваров на кусочке. Они наблюдали за происходящим в течение получаса. По окончании учений на палубе показалась крупная фигура самого адмирала Гуаня. Когда его джонка салютовала комиссару Ферверкам, Линь позволил себе улыбнуться. И вот настал момент Шижуна. с вашего позволения, господин эмисар, сказал он, шагнув вперёд и подняв медную трубу так, что она вспыхнула на солнце. Как будто из ниоткуда появились три лодки дракона: одна впереди, две сзади. Гребцы энергично орудовали вёслами, причём идеально синхронно. На кормах развевались красные флаги. Когда они поравнялись с Имисаром, грифцы приветствовали его громкими возгласами. "Это твои парни?" спросил Линь. "Те, кого ты вытащил из тюрьмы?" "Да, господин Имисар. У нас уже есть 10 команд и одна на подходе. Я велел им патрулировать побережье, как вы приказали". Их действия эффективны, без сомнения. Это доказывает два принципа, которые я часто провозглашал, заявил Линь. Во-первых, никогда не казни человека, который может тебе пригодиться. А второй: пусть вор ловит вора, господин Месар. Именно так. Эти бандиты знают каждую бухту на побережье, каждую ловушку контрабандистов. Кто бы лучше сгодился на роль береговой охраны? Точно. Кстати, Линь покосился на неё. А почему этот молодой бандит со шрамом не в лодке? Оказалось, он не местный, господин Мисар. Никто не захотел брать его к себе в команду, я привлёк его для выполнения моих личных поручений, и он отлично справляется. Ответ, казалось, удовлетворил эмиссара. — Пора осмотреть форт, — сказал он. Носильщики несли полонкин с эмиссаром вдоль берега реки, а Ньо и Шижун шагали следом. Ньо шел, почтительно склонив голову. Все знали, что Шижун допрашивал морского дракона, а потому его все боялись. В первую минуту, когда молодой чиновник указал на него в тюрьме, Ниё решил, что Шижун его узнал. Но постепенно стало ясно, что этот занятой молодой человек благородных кровей понятия не имеет, кто это. Для Шижуна Ниё был всего лишь одним из безымянной толпы, и пусть даже у него шрам на лице, но у тысяч других тоже есть шрамы. Нео надеялся, чтобы всё и дальше так было. Если Шижун отдавал ему приказ, Нео тут же выполнял его. Если задавал вопрос, то отвечал так быстро, как только мог. Он подавал голос только тогда, когда к нему обращались, а это случалось не слишком часто. Но после успеха своего небольшого представления Шижун пребывал в таком хорошем настроении, что даже соизволил заговорить с неё в дружеской манере. Итак, молодой человек, что ты делаешь с деньгами, которые получаешь? любезно спросил он. Коплю, господин. А для чего? Для своей старшей сестры, господин. Ей нужны деньги. Очень похвально, одобрительно кивнул Шижун. «Что ж, сейчас мы увидим одних из лучших солдат империи. Знаменных гвардейцев, господин, да, манджурских воинов. Не то, чтобы наши ханьские солдаты оставляли желать лучшего, но это элитные манджурские знаменные, равных им нет». «Говорят, Хакка тоже отважные воины», — заметил Ньо. «Правда?» но им не сравниться с маньчжурскими знамёнными. Нео не ответил. И действительно, когда они приблизились к порту, то увидели около сотни знамённых выстроившихся в линию нас смотр. Здесь было две группы. Первая лучники в кафтанах, затянутых поясами, с колчинами на боку, полными длинных стрел и с громоздкими луками. Все ещё были в летних конических соломенных шляпах с шариком наверху. Стрелки в мягких кожаных сапогах и куртках по какой-то причине были одеты в бархатные зимние шляпы, расширяющиеся кверху. Чертовски умный ход. Вынужден был признать её. У каждого из них был длинный тяжёлый фитильный мушкет. Линь выбрался из Паланкина. И подол знак Шижун встать прямо за его плечом. Нё встал рядом с хозяином. Затем капитан стражи выкрикнул приказ, и лучники выпустили стрелы. 1 2 3. На потрясающей скорости. Нё был под впечатлением. Это самые мощные луки в мире, сказал ему Шижун. Стрелы настолько тяжёлые, что могут пробить двух человек. Теперь пришла очередь стрелков. Капитан проорал первый приказ. Засыпай! Солдаты быстро достали маленькие пороховницы из рога и насыпали немного пороха на полку. Закрывай! Солдаты быстро защелкнули крышку, встряхнули мушкет и благополучно сдули остатки пороха. «Заряжай!» Они подняли дульный конец, взяли один из маленьких пакетиков с порохом, которые носили на куртках и высыпали содержимое в ствол. Затем в него затолкали патрон, а следом небольшой ватный тампон. «Забивай!» С помощью Шомпол они протолкнули полю и заряд на место. Шомпол на место. Шомпол был возвращён в специальное гнездо в цевье для будущего использования. Неё пристально наблюдал за сложными приготовлениями. Пираты Морского дракона не пользовались огнестрельным оружием, и он раньше не видел такой подготовки. Шижун посмотрел на него и улыбнулся. Похоже на то, как заряжают пушку, заметил он. Подготовить фитиль, приказал капитан. Стрелки взяли тлеющий фитиль, который держали в левой руке, и прикрепили его к серпентину над полкой, затем подули на тлеющий конец, чтобы образовалось крошечное пламя. Прицелится — крикнул капитан, и они прицелились. — Открывай! Большим и указательным пальцем правой руки каждый стрелок откинул крышку полки, чтобы обнажить порох. — Бли! — приказал капитан. Спусковые крючки были спущены, замок опустился на открытую полку, порох загорелся, раздался громкий хлопок и из стволов каждого мушкета вырвались... Сначала узкие вспышки, а затем столб пламени, за которым потянулся шлейф тёмно-синего дыма. Только три мушкета не сработали. Отлично, воскликнул Линь и повернулся к Шижуну. Великолепно, поддакнул Шижун и обратился к ней. Ну, и что ты думаешь об этом? Нё нахмурился. Весь процесс От первого приказа до выстрела занял целую минуту. Кажется, это слишком долго, господин, с сомнением пробормотал он и добавил, вспомнив, с какой скоростью перемещался Морской дракон и его пираты. Разве враги не нападут на них раньше, чем они подготовятся к выстрелу? Что он сказал? Спросил Линь. Пока Шижюн передавал его слова этому важному чиновнику, Ньос ёжился. Как можно было быть таким идиотом? Всего-то нужно было восхищённо воскликнуть: "Чудесно, господин!" или что-нибудь в этом роде. И мисса расверлипеет и бросит его обратно в тюрьму? Но он не до оценил линя. Тот гордился тем, что знал, как всё работает. Вопрос правильный. Обивел он, а потом велел Шужуну: "Объясните ему, что порядок нашей армии такой идеальный, потому что каждая часть поддерживает другую. Пока наши стрелки заряжают оружие, они защищены стеной пехотинцев, вооружённых пиками". А когда они стреляют, не только шум и дым пугают противника, но и свинцовые пули разлетаются при ударе и оставляют огромную рану. Я видел, как попали в плечо, а оторвало всю руку. Любой удар — и ты, вероятно, умрешь. Он мрачно кивнул. Более двухсот лет мир дрожал перед нашими армиями. Они поднялись на огромные валы из обожженной глины перед фортом с гранитными стенами, и Шижун восхищенно огляделся. Каждая стена была укреплена. То же самое и в форте на противоположном берегу реки. Когда они добрались до береговой батареи, то, глядя на длинную линию больших пушек, установленных на позициях, Шижун пробормотал «Великолепно!» Здесь для мисара снова устроили демонстрацию. Во-первых, все орудия выстрелили с оглушительным рёвом, и они наблюдали, как ядра подняли столб брызг далеко в воде. В мгновение спустя они увидели клубы дыма, за которым последовал рёв из батареи почти в 2 милях от противоположной стороны. После этого небольшого представления офицер провёл линей шижуна вдоль орудий, чтобы произвести осмотр артиллерийских расчётов. Её ждал. Но когда линь миновал половину линии, неё бочком подошёл к ближайшей пушке и с любопытством посмотрел на неё. Красивое чудище. На внешней поверхности мощного ствола остались глубокие вмятины. Выглядит старой, сказал её старшему канониру. Ей больше 100 лет, но всё как новенькая, ответил коренастый канонир. Нео повнимательнее смотрел огромную пушку. Должно быть, она ужасно тяжёлая, но не увидел никакого механизма для направления огня. А как вы целитесь? спросил он. Ствол закреплён. Нет необходимости наводить его. Мы ждём, пока корабль не окажется перед нами, затем срабатывает вся батарея и батарея напротив. Но до дальнего берега далеко. Достигнут ли пушечные ядра кораблей посередине? Выше по течению между двумя следующими фортами канал уже, мимо них никто не проскочит. А что если лодка Дракон приблизится к берегу под линией огня? Войска позаботятся о ней. Разве нет? Наверное, размышлял вслух Нио. А если вражеский корабль выстрелит в вас из своей пушки? Корабельные пушки не такие уж большие. В любом случае им не пробить укрепление. Никаких шансов, рассмеялся канонир. Мы разнесём их на куски и им никогда не прорваться вверх по течению. Понимаю, о чём вы, вежливо произнёс Ньё. Благодарю. Когда Линь и Шижун вернулись, оба выглядели очень довольными. "Спросите, что он думает о батарее", сказал Линь с улыбкой. "Достаточно ли она хороша для него?" Шижун задал вопрос. В этот раз Ньё не стал испытывать судьбу, она просто чудесна, господин Линь снова сел в паланкин и обратился к Шижуну: "Как поживает ваш почтенный отец? Когда вы в следующий раз будете ему писать?" "Сегодня вечером, господин Мисар, подойдите, когда закончите письмо. Я хочу добавить пару слов." Шижун подошёл к библиотеке, где работал великий человек уже поздно вечером. но пробивавшийся из-под двери свет подсказал, что Амисар Линь всё ещё там. Вы просили сообщить, когда я допишу письмо отцу, господин Амисар. Да. Могу я взглянуть? Шежун положил письмо на стол. Это было хорошее письмо. Помимо обычных вопросов о здоровье отца и тёти, Он коротко рассказал о недавних обязанностях и живописал события прошедшего дня. Никаких слов лести, но было ясно, что он очень уважает господина Линя, и это правда. Линь прочитал, одобрительно хмыкнул, положил письмо на стол и жестом велел Шижуну сесть. Я составлял личное письмо Элиоту. Сообщил эмиссар и после того, как Шижун поклонился, продолжил. «Прежде чем отправлю. Хочу узнать ваше мнение». На днях совершенно случайно утонул британский моряк, а его тело выкинуло на берег. «Я слышал, господин эмиссар». Возможно, было бы удобно, если бы это был труп того самого человека, которого мы требовали выдать нам из-за убийства несчастного местного жителя. Тогда можно было бы закрыть дело без потери лица, ни для нас, ни для британцев. Как считаете? Очень хитро придумано, с улыбкой заметил Шижун. Император не требует, чтобы мы проявляли глупость. Элиот был бы дураком, если бы не принял ваше предложение, ответил Шижун. Но могу я задать вопрос? Лин коротко кивнул. Наше могущество огромно, и варвары это знают. Теперь вы великодушно предлагаете им ещё одну уступку, и всё же я не могу не задаться вопросом, «У вас никогда не возникает соблазна просто сокрушить британских варваров раз и навсегда?» «Лично у меня...» Улыбнулся Линь. «Конечно. Но вы задали неправильный вопрос. Важно желание императора, а не мое». «И что император велел мне сделать?» «Остановить контрабанду опиума. Верно». Но велел ли он мне развязать войну с варварами? — Пока нет, господин эмиссар. — Да. У нас оживленная торговля чаем. Наши крестьяне выращивают чай. Наши хонги продают его. Разве император велел нам разрушить торговлю чаем? — Нет, господин эмиссар. Итак, всё очень просто. Британцы могут торговать чаем, но не должны контрабандой провозить опиум, в отношении которого должны подписать обязательство, пообещав подчиниться нашим законам. Элёт говорит, что их законы запрещают им подписывать. Тогда нужно изменить их законы. Я надеюсь, Ево королева уже прочитала моё письмо. И если она справедливо то запретит торговлю опиумом и незамедлительно прикажет британским торговцам подчиниться, тогда проблема решена, а моя работа выполнена. Он помолчал. Пока торговля чаем продолжается, Да, господин Месар. Сейчас чай перевозят американские корабли именно так. Американцы и другие варвары, которые подчиняются нашим законам, могут подняться вверх по реке и купить чай. А вот британских торговцев не пускают. Чай, конечно, попадает в Британию, но британские торговцы не могут везти его. Американцы и другие торговцы используют все доступные суда, отправляют чай и извлекают прибыль, оставляя британских торговцев в дураках. В этом им некого винить, кроме самих себя. Верно ли, ваше превосходительство, что американцам разрешили подписать менее строгие обязательства, которые не вынуждают их подчиняться нашим законам, Документы составлены на их родном языке. Поэтому я не могу сказать. Хитрый чиновник слабо улыбнулся. За исключением негодяя Делано, американцы почти не занимаются контрабандой опиума, так что на самом деле не имеет значения, что они подписывают. Господин Амисар, «Вы думаете, что британцы настолько жадны, что из-за этого нападут на нас?» «Кто знает?» Ответил Линь, на этот раз с искренним недоумением. «Мне еще предстоит понять их моральные устои». Он снова взял письмо Шижуна и, окунув кисть в чернила, выбрал подходящее место на листе, быстро написал несколько иероглифов и вернул письмо Шижуну, который прочитал приписку. Удачлив начальник, секретарю которого доверяют. Счастлив отец, сына которого хвалят. Совершенная китайская двустишие. Одно предложение параллельно другому. Каждое слово в идеальном балансе со своими собратьями. Что касается элегантной каллиграфии, каждый мазок кисти показывает чистоту души и чувство справедливости автора. Когда Шижун прочёл послание и подумал, какую радость оно принесёт отцу, у него на глазах навернулись слёзы. Он поклонился в пояс, чтобы выразить уважение. и скрыть слезы. «Черт, Савгон-Конг!» — проворчал Талли, когда они с Джоном Трейдером стояли на палубе корабля, который уже несколько недель был их домом. Талли повторял эту фразу каждое утро. «Гавань Гонконга с крутым пиком являла великолепную перспективу». Но картина не доставляла Талли отстоку никакого удовольствия. По крайней мере, мы получаем еду с материка, сказал трейдер. И китайцы не отравили колодцы. Лучше бы отравили, буркнул Талли и выпучил глаза, пристально посмотрел на воду, где британские корабли стояли на якоре вот уже несколько недель. Я бы лучше умер, чем и дальше тут торчать. Трейдер Не мог его винить. Всем было скучно. «По крайней мере, мы в безопасности», — попытался успокоить он. «Скорее мы в безвыходном положении, прикованы к скале!» Отстак кивнул в сторону пика. «Смотрите!» Он с яростью простер короткие ручки в сторону якорной стоянки. «Семьдесят британских кораблей на якоре!» И я чёрт побери, не могу воспользоваться ни одним. Нам нужно терпение, рискнул высказаться трейдер. Нам нужен чай, прорычал Талли, затем немного помолчал. Вы видели, что сегодня утром мне пришло письмо от отца из Лондона. Он вынул письмо из кармана. Вам стоит прочесть. Почерк Эбенезера отстока во прежнем оставался отрывистым, но казалось, что возраст уже начал брать своё. Мне жаль, что у него такие плохие зубы, сказал трейдер, и Талли в ответ только фыркнул. И его нога. Он пишет, что с трудом добирается до офиса даже с палкой. Талли снова фыркнул. Трейдер прочёл вслух: "Я боюсь, что мозги уже не так хорошо работают. Старый чёрт", хмыкнул Талли. "Учитывая нестабильность торговли с Китаем в настоящее время, продолжил читать трейдер, ожидается дефицит чая. Цены могут взлететь до небес". Я буду благодарен, мой дорогой сын, если ты пришлёшь весь чай, какой только сможешь, при первой же оказии. А я не смогу, почти прочитал Талли. Трейдеру казалось странным, что грубоватый торговец средних лет всё ещё так боится отца. Пока мы разговариваем, В кантон привозят весенний урожай из отдаленных районов. Лучший чай. Джокер продаст мне столько, сколько я смогу купить. Я расплачусь серебром. У меня даже есть судно, которое можно использовать. Но я не могу подняться вверх по реке, потому что мне не разрешено подписывать обязательства перед линием. А-а-а. Нельзя закупить чай через какого-нибудь американского купца. Я пытался. Все в деле загружены доверху хлопком на продажу, а обратно поплывут с чаем. Но вы не для меня. Я полагаю, что нам нельзя подписывать чёртово обязательство обещать не возить Эфиопиум. Ну, то есть не только сейчас, разумеется. Талли потряс головой. Мне не нравится Элёт, но в одном он прав. Нам надо держаться вместе. Мы сказали линию, что британские торговцы не могут подписывать никаких документов, которые переводили бы их под китайскую юрисдикцию. Нельзя такого делать. Самим себе отрубим ногу. Как только мы подчинимся китайскому закону, мы у них под колпаком навеки. Любой китайский судья сможет нас пытать и повесить по собственной прихоти, он мрачно покачал головой. Ничего не поделаешь, придётся сказать старику, что я не смогу достать ему чай. Уверен, он поймёт, сказал трейдер. Ты его не знаешь. Думаю, у меня есть одна идея, заметил трейдер после короткой паузы. На следующее утро маленькое су дёнышко с пустыми трюмами, высоко сидящее на воде, вышло из тени возвышающегося пика Гонконга и направилось через залив. На полпути трейдер увидел вдали тайскую военную джонку, а через час появилась лодка-дракон. Но ни Джонка, ни лодка не приблизились к его суденушку. Глядя через воды в сторону холмов Макао, трейдер задавался вопросом, увидится ли он снова с Мариссой. Трейдер вспомнил смутную неловкость, когда расставался с Мариссой. Любовник, который не обещал вернуться, возможно, у неё уже появился другой. А если нет? На него нахлынули воспоминания: гладкая кожа, прикосновение её волоск к его рукам, её запах. Что было бы, если бы они снова встретились? Что случилось бы? Не задолго до полудня он увидел сияющий на солнце фасад собора на вершине холма. Ему всё равно придётся подняться туда, чтобы найти Рида, если американец всё ещё на острове, а это наверняка так. Его добрый друг Ниш ещё с берегозонттом не, не сообщил трейдеру об этом. К тому времени, как они бросили якорь, к ним уже плыла четырёхвёсельная лодка. Менее чем через полчаса Трейдер был на набережной и собирался было подняться на холм, когда, к своему удивлению, увидел американца всего в каких-то пятидесяти ярдах. «Никак! Молодой трейдер пожаловал!» Американец подошел к нему и протянул руку. «Что привело вас сюда, мой друг?» Хотел повидаться с вами, как раз собирался к миссис Виллинс. «О!» По лицу Рида скользнула легкая тень. или ему показалось. Если так, то она мгновенно исчезла, сменившей широкой улыбкой: "Но «Ну, меня вы уже нашли". Миссис Уильямс: "Здорово. Да. А Мариса? Сейчас её нет на острове, уехала проведать родню. Они уселись в португальской таверне, и трейдер объяснил, что ему нужно". И так Вы хотите, чтобы я выступил в роли американского торговца, заключил сделку с китайским торговцем, которого вы называете Джокером, и отправил чай из Ванпу на этом судне в Гонконг, за что отсток мне заплатит очень щедро. Вы даёте мне корабль и оплачиваете товар. Именно Рид затянулся сигарой. Дело в том, что я мог бы немного поработать, он усмехнулся. Макао приятное место, но я заскучал. Тогда вам стоит принять моё предложение, воодушевил его трейдер. Я мог бы получить здесь бумаги от губернатора, в которых говорилось бы, что я добросовестный американский коммерсант. Это не проблема. На днях я оказал ему услугу. Нам, конечно же, придётся поднять американский флаг. Может быть, изменить название? Он задумался. Леди Янки, как вам? У вас есть команда и капитан? Нормальная китайская команда. Помощник капитана сможет справиться с судном, и он знает здешние воды. Рид покачал головой. Вам нужен капитан. Но ну, не волнуйтесь, у меня есть кое-кто на примете. И Где же он? Прямо здесь смотрит на вас. Вы правда были капитаном корабля? Много раз. Заплатите мне обычную ставку капитана в добавок ко остальному и по рукам. Договорились? Тогда давайте получим бумаги от губернатора прямо сейчас. Офис губернатора находился на Авениде де Прая Гранде. Было приятно снова пройтись по красивому изгибу большой esplanade. Trader почти ожидал, что сейчас увидит Талли Отстка, совершающего дневную прогулку по набережной. У губернатора Рид объяснил свою миссию помощнику, который провёл их в приёмную, но ждать пришлось недолго. Через несколько минут помощник снова появился в дверях. "Губернатор сейчас вас примет, господин Рид". Четверть часа спустя Рид вышел, размахивая бумагами, и выглядел он счастливым. Всё, что нам нужно. Пора идти, бодро воскликнул он. Мы собираемся к вам? спросил трейдер, когда они вышли на Прайя Гранде. Не мы, а я. Вы нет, твёрдо сказал Рид. Вам лучше немедленно вернуться на судно. Пусть люди напишут новое название на носу, а я пока соберу вещи. Мы отплывём до вечера. Пока один из членов экипажа выводил краской буквы название Леди Янки, которое он написал мелом, трейдер смотрел через залив на Макао, где высоко на холме сиял в солнечном свете фасад собора и думал о Мариссе. Мы готовы, сообщил трейдер, когда наконец приехал Рид. А я сойду на берег. Будет несложно найти лодку, которая отвезёт меня из Макао в Гонконг. Рит взглянул на него с любопытством. Трейдер. Вы нужны мне в Кантоне? твёрдо сказал он. Вы знаете этого китайского торговца Джокера? Скажите ему, что со мной можно иметь дело, иначе я откажусь. Трейдер был недоволен, но решил, что здесь особо не поспоришь. Однако, когда они плыли той ночью по заливу, Джонас смеллся спросить: "Как там Мариса?" Нормально. У неё новый возлюбленный. Не ваше дело, отрезал Рид, а через минуту добавил: "Когда бросаете юную особу, трейдер, то не возвращайтесь, так им только больнее". Утром в боге Рид предъявил свои бумаги и подписал документ, гарантирующий, что он не везёт опиум. Два чиновника быстро осмотрели трюм. и дали Риду разрешение продолжить путь. Еще до полудня они с трейдером сошли на берег в Ампу, а ближе к вечеру направились от кантонских факторий к дому старого Джокера. Торговец был рад их приходу. «Господин трейдер!» — просиял он. «Давно не виделись. Ваш друг хочет чай!» На следующее утро Риду Он настоял на том, чтобы отправиться с ними в вампу и убедиться, что в трюм загрузили весь чай, который только может увезти их судно. Талли, осмотрев груз, остался очень доволен. Он одобрительно хмыкнул, пожал руку Риду и похлопал трейдера по спине. «Вот уж не думал, что ты так быстро обернешься», признался он. «Мы покинули Макао в тот же день», объяснил трейдер «вот». и из вампу поплыли прямо в Гонконг. Талли полностью устроили условия, о которых договорились Рид и Трейдер, и он заплатил Риду на месте. «Не хотите ли сплавать еще за одной партией?» спросил он американца. «Как только вы пожелаете». В тот вечер они все вместе обедали на борту корабля Талли. Затем Рид сказал, что хочет поговорить с отстоком наедине, поэтому трейдер, поднявшись на палубу, любовался закатом. С того места, где корабль стоял на якоре, он мог видеть море с россыпью островов. Высоко над ним тёмно-зелёные вершины пика ловили красные лучи солнца, которые потом становились оранжево-зелёными, затем сгущались в индиго, и наконец, когда появился адрит опустилась темнота Вернусь на корабль, сказал Рид. Завтра мы перегружаем чай на судно побольше, а затем я поплыву в вампу ещё за одной партией. Я еду с вами. Нет. Вы нужны отстоку здесь. Доброй ночи. После того, как он ушёл, трейдер некоторое время оставался на палубе. Ночное небо ярко освещали звёзды. Он снова подумал о Мариссе. Очень хотелось увидеть её. Может быть, даже не поговорить с ней, а просто посмотреть. Трейдер сомневался, сможет ли он под каким-нибудь предлогом ускользнуть в Макао. Наконец он спустился. Талли лежал в гамаке, но всё ещё не спал. В свете лампы трейдеру показалось, что пожилой мужчина задумчиво посмотрел на него. Но Талли ничего не сказал, поэтому трейдер закрыл глаза и заснул. Следующие две недели прошли достаточно спокойно. Рид совершил еще два рейса в Ампу за чаем, а во время второго рейса он также смог привезти партию хлопка. Рид был занят. Трейдер нет. Трижду он спрашивал Талли, можно ли ему наведаться в Макао. и каждый раз получал отказ. В итоге, как и все остальные, трейдер был вынужден проводить большую часть времени в заперти на борту, хотя они стали навещать своих знакомых на других кораблях в поисках сплетен, развлечений и, конечно же, новостей. Но новости были в дефиците. "Факт в том, что новостей не будет", пробурчал Талли. "И скажу вам почему. Мы в безвыходном положении". «Это просто дело принципа?» «Китайцы говорят, пока вы в Китае подчиняетесь нашим законам, мы отвечаем нет». «Все остальное — обман». «Линь заявляет, мы забудем о том деревенском жителе, которого вы убили, если вы просто согласитесь подчиняться нашим законам в будущем». «Чушь!» Элиот только что сказал Линю. «Линь». Вы можете осмотреть наши корабли, убедиться, что на борту нет опиума, прежде чем разрешить нам подняться вверх по реке, но мы не подчиняемся вашим законам. Не подпишем обязательство. Ещё одна чушь. Я слышал, сказал трейдер, что некоторые британские суда заходят в реку, и если Линь согласится пропустить их после проверки, они помчатся в Ампу и первыми приобретут самый лучший чай. Знаю. Я называю их оптимисты. Они могут торчать там сколько им вздумается, но линь не купится на это. Это дело принципа. Подпишите обязательство, соблюдайте наши законы или убирайтесь к чёрту. Эллиот просто тянет время. Не так ли? Полагаю, в ожидании военно-морского флота. Пожал плечами Талли. если Лондон решит его отправить. Но новостей из Лондона не было. Ни слова. Был ясный солнечный день, когда дюжина молодых людей, которым надоело сидеть в заперти на кораблях, решили подняться на вершину пика. Джон Трейдер был одним из них. Миновав россыпь рыбацких хижин у кромки воды, они вскоре оказались в густом лесу, покрывавшем холм. Сначала дорога не составляла труда. Кроме того, большинство вооружилось какими-то тростями. Еды и вина у них было ровно столько, чтобы устроить пикник на вершине. Но постепенно тропа становилась все круче. Джон даже немного вспотел. Он улыбался, радуясь возможности размяться. Они двинулись по тропе, огибающей большой холм, И примерно через час, преодолев около 2/3 пути, натолкнулись на большие скалы. Там трейдер и его спутники остановились, чтобы посмотреть на воду, низкавшуюся в тысячи с лишним футах внизу, а их лица обдувал лёгкий ветерок. На последнем участке пути растительность поредела, под ногами вместо тропы были сплошь камни и корни деревьев. Идти было нелегко. Но они довольно быстро добрались до вершины и с благоговением смотрели с высоты тысячи восьмисот футов над водой на великолепную панораму Гонконга. Наконец кто-то подал голос. «Я знал, что это прекрасная гавань, но только отсюда действительно видна рука Создателя». «Это правда», — подумал трейдер. Даже сам по себе канал обеспечивал защиту высокому скалистому острову от материковой части Китая, но когда муссонные штормы обрушивались на широкий вход в залив, канал превращался бы в адское место, если бы не благословенный защитный барьер на западе, всего в нескольких милях между Гонконгом и заливом. Это был вытянутый в длину остров, тоже с высокими горами, который зигзагообразно пересекал воду, как китайская ширма, он носил название Лантау и образовывал западную стену охраняемой гавани Гонконга. Но создатель сделал больше. На полпути вдоль пролива огромный китайский материк высунул драконий язык. Широкий низменный мыс, известный как Коулун, который разделял пролив пополам, оставляя узкий проход. Сюда направлявшаяся на восток через этот проход, заходили в другую, меньшую гавань, известную как залив Коулун, где могли переждать даже тайфун. Неудивительно, что Джон Трейдер сказал: "У португальцев есть Макао. Возможно, мы могли бы занять это место". Пикник закончился, и они как раз собирались снова спуститься с холма, когда Трейдер заметил что-то странное. Среди огромного скопления судов на огромной якорной стоянки в Гонконге было всего два корабля королевского флота. Оба были небольшими. На воледже было 28 орудий, по 12 с каждой стороны, плюс ещё 4 на квартердеке, что позволяло называть его фрегатом. Гиацинт был всего лишь шлюпом, вооружённым 16 пушками и парой девятифунтовых пушек в носовой части. Внимание трейдера привлекла шлюпка, которая привезла кого-то к Волиджу. Шлюпка подождала немного, чтобы пассажир поднялся на палубу корабля, а потом поплыла к Гиацинту, где оставалась в течении нескольких минут. Трейдер увидел, как Волидж снимается с якоря. Скорее его примеру последовал Гиацинт, и оба корабля устремились к заливу. Обращаясь к своим товарищам-трейдерам, спросил: "Какого чёрта два военных корабля уплывают в такой спешке?" Но никто не знал. Спустя несколько часов Талли принёс новости. "Не знаю, почему, просто налон" Но если приходит беда, то всегда как гром среди ясного неба. Говорите, что какое-то британское торговое судно приплыло прямо из Лондона, проигнорировав инструкции Элиота. Да. Через Бомбей заходит в кантонский залив и не останавливаясь просто плывёт к богу, когда китайцы говорят капитану, что он должен подписать обязательство Линя. Он подписывает проклятую бумаженцу, словно это просто билет на спектакль, и плывёт в вамппу. Возможно, капитан не понимал, что делал. Всё-то он знал, только плевать хотел. И выше почву у нас из-под ног всему британскому флоту, Элиоту, британскому правительству и всем нам. «Можно сказать Линю, что это ошибка?» «Ерунда! Линь ответит, вы заявили, что ни одно британское судно не может подписать этот документ! Вы солгали мне! И если капитан, прибывший прямо из Лондона, может подчиняться китайским законам, то вы тоже! Конец истории!» «На его месте я бы тоже так сделал!» И что теперь Эллиот направил Volledge Geocynth в залив, якобы чтобы защитить оптимистов, но на самом деле чтобы удостовериться, что им в голову не взбрело то же самое и они не подписали эту бумагу. А линь, что будет делать? Кто знает. Скажет подписывать или убираться. Надеюсь, мы откажемся. Может, перекрыть нам доставку продуктов? Ему такое по силам. Или отравит колодцы. Одному Господу известно. Грядет сражение. Талли задумался. Если оставить в стороне тот факт, что у Элиота всего два боевых корабля, у него нет полномочий развязывать войну. Он помолчал. Я не уверен, что такими полномочиями обладает линь. Значит, пока боевые действия не предвидятся. О, я бы так не говорил. Войны, как бунты, могут начаться по ошибке. У неё стоял перед дверью Шижуна. Был вечер и фонари горели. 3 дня они провели с канонирами на позициях, чтобы быть под рукой. А теперь час уже почти пробил. Увидев приближающегося Вася и Месара Линя, Нё открыл дверь, чтобы сообщить о его приходе. Линь прошёл внутрь, и Шижун почтительно поднялся из-за стола, за которым писал. Нё закрыл дверь, но на этот раз остался в комнате, поскольку хотел подслушать их беседу, но, похоже, ни Месар ни Шижун его не заметили. Завтра утром, уверенны, резко спросил Линь. Уверен, господин Месар, две мои лодки всю дорогу преследовали их. Стречный ветер всё ещё замедляет варварские военные корабли, но к рассвету мы увидим их с мыса. Командует капитан Смит, но мои люди считают, что Элиот на борту А роша работа. Линь помолчал. Я ошибался, предлагая Элиоту компромисс по поводу убийства, зря я вообще вёл с ним переговоры. Его действия показали истинную природу. Он уверял, что британские капитаны не могут подписывать обязательства, и теперь мы знаем, что это ложь. Он презирает правду. Он презирает закон. Он всего лишь пират, и мы будем действовать соответственно. Собираясь уходить, Линь взглянул на стол. Что вы писали? Копировал поэму великого Юань Мэя, господин Мисар. Хорошо, кивнул Линь. В возможности и в спокойные моменты нужно заниматься каллиграфией. Именно так император восстанавливает своё равновесие и здравый смысл. Он задумчиво посмотрел на свою жену. Когда всё закончится, вам следует вернуться к учёбе и снова сдавать экзамены. Однажды вы сможете занять высокую должность, но экзаменационная система совершенно справедлива и единственный путь, который ведёт на вершину карьерной лестницы. Эмисар ушёл. Я видел, что Шижуна его слова очень тронули. Вскоре после рассвета Шижун стоял рядом с эмиссаром Линем на мысе и смотрел в медную трубу на неспокойные серые воды залива. Ветер с силой ударял ему в спину. Слева, недалеко от того места, где был уничтожен опиум, находился готовый к бою флот адмирала Гуаня. Чуть дальше караван британских торговых судов, ожидающих, чтобы их допустили в вампу, а вдали видны были Волидж и Геоцинт, медленно движущиеся к ним по заливу. Линь протянул руку к трубе, смотрел в неё в течение минуты, затем повернулся к Шижуну. Отправляйтесь к адмиралу Гуанию и передайте: если варвары хотят поговорить, скажите им, что мы не ведём переговоров с преступниками. Моё предложение отменяется. Варвары должны немедленно выдать настоящего убийцу. Ни одно британское судно не будет торговать, пока капитан не подпишет обязательство. и не согласиться подчиняться нашим законам возьмите с собой в качестве переводчика господина Сингапура он сделал паузу если варвары нападут адмиралу разрешено уничтожить их это всё господин Мисар Шижон взглянул на него с надеждой могу я остаться на борту корабля адмирала Гуаня Вдруг он отправит меня с ответным сообщением. Вам хочется поучаствовать в боевых действиях. Линь Еле заметно улыбнулся. Можете остаться, если не помешаете адмиралу. Её ждал с маленькой лодкой драконом. Чтобы добраться до военной джонки адмирала, не потребовалось много времени. Поднявшись на борт вместе с господином Сингапуром, Шижун передал сообщение. К его радости адмирал разрешил ему остаться на борту. «Подплыви к берегу и подожди!» — крикнул Шижун Ньё. «Я подам сигнал, когда ты мне понадобишься. Если начнется битва, — добавил он, — тебе будет хорошо видно». Адмирал Гуань без сомнения был очень видным мужчиной, настоящий китайский воин старой закалки, своих 60. Гуань всё ещё был красив и держался прямо, как шомпол. У него было большое сильное лицо, тонкие свисающие усы, а глаза казались мудрыми и бесстрашными. Гуань славился своей учтивостью, и сейчас отнёсся к юнному мандарину как к равному. "Но хотите увидеть бой, господин Цзян? Если будет бой, то я не хотел бы пропустить его", ответил Шижун. "Не питайте особых надежд. У меня 16 полностью вооружённых военных джонок и дюжина брандаров. Британцы были бы круглыми идиотами, если бы напали на нас. В этот момент Шижун увидел господина Сингапура, печально стоящего чуть дальше на палубе. Он был похож на увядший цветок. Наш переводчик не рвётся в бой, сухо заметил адмирал Гуань. Прошло несколько часов прежде, чем два британских военных корабля подошли достаточно близко, чтобы послать бот с тремя парами гребцов к военной джонке адмирала. На борт поднялся молодой британский офицер, который отдал честь, а за ним грузный человек, двигавшийся куда медленнее. Он на достаточно приличном китайском представился как Ван Бускерк, миссионер. адмирал кивнул и господин Сингапур на своём лучшем английском передал официальное послание от Линя. Морской офицер слегка нахмурился и ответил, что будет трудно выдать властям какого-либо виновника убийства нечасного китайского крестьянина, поскольку их всех отправили в Англию. Тем не менее, продолжил он: "Я немедленно передам ваше послание, и вернусь к вам снова с дальнейшими предложениями». Он вежливо поклонился и удалился. «Что думаете об этом?» спросил адмирал Гуань Ши Жуна, провожая взглядом Бот. «Тут не о чем говорить». «Интересно, не мог ли наш переводчик в надежде сохранить мир, смягчить сообщение?» Адмирал Гуань мрачно посмотрел на господина Сингапура, но ничего не сказал. Когда через час офицеры Ван Бускерк вернулись, адмирал приказал Шижуну: "Озвучьте миссионеру, что именно сказал миссэр Линь, слово в слово". Когда Шижун сделал это, стало ясно, что Ван Бускерк прекрасно его понял. А господин Сингаپور выглядел встревоженным. Затем миссионер передал сообщение офицеру на английском языке. Офицер слегка поморщился и охнул. Теперь заговорил по-китайски Ван Бускерк. Вы позволите мне, адмирал, как наблюдателю кое-что сказать? Суперинтендант Эллиот хочет добиться по возможности компромисса. Но два военных корабля, которые вы видите, находятся под прямым командованием капитана Смита, без страшного флотовца, как и вы. И если Смит сочтёт, что нашим судам угрожает опасность, то потребует, чтобы Эллиот разрешил ему вступить в бой. Он пират, как Эллиот? коротко спросил адмирал. Эльот не пират, сер. Это вы так говорите, заявил адмирал Гуань, давая понять, что дальше слушать не намерен. После отбытия делегации остаток дня британские корабли не двигались. В тот вечер господин Сингапур подошёл к Шижуну. Адмирал мне не доверяет, сказал он с грустью. И варвар-миссионер всё равно говорит по-китайски: "Я должен подать заявление об отставке и попросить разрешения адмирала уехать". Когда Шижун передал сообщение адмиралу, этот достойный человек только хмыкнул. "Он боится сражения. Скажи, что покидать корабль запрещено, в прошении отказано". Позже, когда они вместе ели в каюте адмирала, Чжун спросил старого командира, что по его мнению будет дальше. Если враг силён, ответил Гуань. Он атакует. Если враг колеблется, значит он слаб. Каждый китайский командир знает это. Варвары колеблются, потому что понимают, что проиграют бой. Он кивнул и добавил: "Но я скажу вам кое-что интересное. Битву можно выиграть, не вступая в битву". Каким же образом? «Господин адмирал, покажу вам утром!» Солнце уже поднялось, когда адмирал сделал свой ход. Шижун стоял рядом с ним и смотрел, как весь флот из двадцати восьми кораблей, военных джонок и брандеров, вошел в залив к британским торговым судам. «Мы собираемся встать между торговцами и военными кораблями», объяснил адмирал Гуань. Оттуда мы можем послать наши брандеры, чтобы сжечь их в любое время, когда захотим. Но на самом деле вы ничего такого делать не будете, верно? У британских военных кораблей остаётся только два варианта. Они должны либо напасть на нас, либо уплыть вместе с торговыми судами. То есть вы вынуждаете их сражаться. или унижаться и можете выиграть битву, не сделав ни единого выстрела. Точно. В течение следующих 15 минут, пока китайский флот медленно двигался по заливу, все молчали. Глядя в подзорную трубу на юг, Шижун не обнаружил никакого движения со стороны британских кораблей. Он заметил, что в их направлении плывёт какое-то судно, но с такого расстояния не было видно под каким флагом. Он был весьма удивлён, когда адмирал внезапно повернулся к нему и заметил: "Император не посчитал бы, что мы действуем безответственно. Вы согласны?" Шижуну и в голову не приходило, что такого стойкого старого вояку могут мучить сомнения. Он, конечно, всё понимал. В запутанной бюрократической системе поднебесной ни один человек не смог бы подняться по карьерной лестнице до самого верха, если бы не овладел тонким искусством угадывать намерения императора и защищать его с тыла. Мы же не нападаем, господин, сказал он. Но кто-то может решить, что мы провоцируем варваров на бой. На мгновение Шижун задумался, а потом заговорил, тщательно подбирая слова. Эмисар Линь ясно дал понять, что Элиот доказал, что является пиратом, и поэтому с ним следует обращаться как с пиратом. Адмирал кивнул, затем помолчал. Снова посмотрев в подзорную трубу, Шижун увидел, что над приближающимся кораблём развевается британский флаг и продолжил следить за его продвижением. "Это интересно", пробормотал он и обратился к адмиралу. "Приближается британское торговое судно, господин адмирал". "Но оно направляется не к другим торговым судам, а прямо в сторону Бога", Шижун протянул адмиралу свою подзорную трубу. Гуань некоторое время разглядывал судно. Вы правы. Итак, ещё одно из Великобритании готово соблюдать законы и подписать обязательства. Шижун собирался было согласиться, когда внезапно из воледжа вырвался клуб дыма, а затем последовал отдалённый грохот. Вы это видели? воскликнул Шижун. Элиот только что выстрелил в нос торгового судна. Он смотрел с удивлением. Торговое судно поворачивает назад. Хорошо, резко кивнул Гуань. Если это не пиратство, то тогда я не знаю, что это. Он посмотрел на Шижуна в поисках подтверждения. Элиот пират, господин адмирал, он только что доказал это. Они бросили якорь тщательно, выбрав место, и тут появился бот. Как и прежде, в нём прибыли молодой офицер и голландский миссионер. Шижун подошёл вместе с господином Сингапуром к борту. Посланники в лодке даже не просили разрешения подняться на борт и решительно проигнорировали господина Сингапура. Ван Бускерк запрокинул голову и крикнул Шижуну по-китайски: Капитан Смит требует, чтобы вы немедленно уплыли. Вы угрожаете британским торговым судам. Но мы ничего не сделали, ответил Шижун. Так вы уплывёте или нет? Нет. Пару минут спустя гребцы уже орудовали вёслами, и бот двигался обратно к Волиджу. Прошло полчаса. Ничего не происходило. Приближался полдень. "Как я и думал", сказал адмирал. "Они слабы, слабы". Но в полдень британские военные корабли перешли в наступление. Адмирал отдал распоряжение своим кораблям выдвинуться навстречу противнику. Бояться особо было нечего. Когда Волич, а за ним Геоцинт двинулись в их сторону, Шижу не представить себе не мог, что они далеко заплывут. Два варварских корабля против 16 военных джонок, не считая брандеров, военная джонка адмирала размерами превосходила остальные. На широких палубах имелось по 6 пушек с каждого борта. Там же в ожидании приказа находилось почти 200 моряков, вооружённых до зубов. Над ними, на верхней палубе, откуда открывался хороший обзор во всех направлениях, стояли шигун с адмиралом. Когда Волидж приблизился к первой военной джонке, его встретили пушечным огнём. Китайцы стреляли очередью, целясь в паруса и такелаж. Затем на британские палубы обрушился дождь стрел, словно рой мух, налетевших с неба. Волидж двигался быстрее, чем ожидал Шижун. Очевидно, пушечных ядер было недостаточно, чтобы замедлить его продвижение. Шижун попытался в подзорную трубу рассмотреть, какие потери понесли британцы, хотя Волидж собирался вступить в бой. казалось, что на палубах почти нет солдат. Как они собирались брать их с судна на абордаж. Затем Волич произвёл бортовой залп. Шижуну не доводилось видеть, как стреляет британский военный корабль. Совсем не похоже на стрельбу отдельной пушки с борта китайской военной джонки. Сначала яркая вспышка затем облако дыма и мощный рев, подобный удару грома. Когда дюжина пушек разом выстрелила, то они целились не в оснастку или палубу, а в корпус корабля и в уязвимую точку около ватерлинии. Даже с того места, где он находился, Шижун мог слышать грохот, когда борта китайского корабля разлетелись, и крики людей, которых разнесло в клочья ураганом деревянных осколков, Жеун с ужасом смотрел, как из разбитой джонки поднимается дым. Волич двинулся дальше. Следующее судно, китайский брандер, Волич оставил геоценту, который подоспел, чтобы нанести не такой грандиозный, но точно направленный залп по ватерлинии брандера. На этот раз за громовым грохотом последовала странная тишина, во время которой брандер, казалось, содрогнулся. Затем наклонился, он шёл ко дну. Утонет, бесстрастно заметил адмирал. Шижун проследил взглядом за Волиджем. Он двигался в их сторону, но неподалёку от корабля, на котором находился адмирал, путь ему преградила ещё одна военная джонка. Китайский корабль произвёл три выстрела по такелажу Волиджа. и повредил один из парусов. Корабль всё равно плыл вперёд. Фрегат находился почти напротив военной джонки. Успели ли британские артиллеристы перезарядить орудие? Ответ пришёл спустя несколько мгновений, когда Воллич с громким рёвом произвёл ещё один мощный залп. Затем всего на мгновение Шижун подумал, что Наступил конец света Вспышка была такой яркой, что ему показалось, будто все небо в огне Грохот оглушал Что-то, он даже толком не понял, что именно Ударило ему в грудь, словно огромная волна, и почти сбило с ног Люди на палубе под ним внезапно превратились в темные силуэты на фоне огненной завесы На глазах Шижуна Боевая джонка впереди разлетелась на куски, как разорвавшаяся бочка. Поднялся дым. С неба на палубу дождём пролились обломки рангоутов, щепки, куски плоти. В этом неестественном свете лицо адмирала выглядело как свирепая китайская маска. "Орах!" прорычал он. "Они попали в пороховой погреб!" он повернулся к Шижуну за мной когда они спустились на главную палубу Шижуну видел, что моряки потрясены взрывом одно дело увидеть трупы товарищей погибших в бою и совсем другое, когда весь корабль вместе с командой взрывается на твоих глазах превращаясь в ничто Варвара, один раз повезло, зарал адмирал «Теперь мы преподадим им урок!» Он крикнул канониром. «Не цельтесь в такелаж! Цельтесь в корпус корабля! Нужно вывезти из строя их пушки!» Он остановился перед главной мачтой в центре палубы, чтобы воодушевить своих людей. А Шежуну велел «Идите к первой пушке и убедитесь, что они целятся в борт!» Если первая пушка попадёт в цель, остальные последуют её примеру. Флагман был оснащён дюжиной пушек, больше, чем на любой другой военной джонке, но их всё равно было по шесть с каждой стороны, что составляло половину огневой мощи фрегата, каждый выстрел на счету. Канониры, похоже, не обижались на шижуна, они старались изо всех сил. Мы всегда целимся в такелаж, извиняющимся тоном пояснил один из них У них действительно возникли некоторые трудности с установкой пушки для стрельбы по более низкой траектории, но когда нос волледжа оказался на нужном уровне и выстрелили и сбили носовое украшение, канониры радостно закричали. Шижун взглянул на адмирала, надеясь, что тот видел, следующая китайская пушка не смогла поразить борт фрегата. Третья тоже не выполнила приказ и выстрелила слишком высоко. Куда попали следующие три выстрела, Шижун даже не понял. И вот британский фрегат поравнялся с ними, причём его длина совпадала с длиной флагмана, и вошёл в плавный восходящий крен, как будто переводядых они, а потом линия рулей опустилась и пушки взревели. Адмиральская джонка была весьма крепкой. На его барта не были предназначены для таких ударов. Шижун чувствовал, как она содрогнулась, когда 12 пушечных ядер ударили в корпус прямо над ватерлинией, мимо промелькнул квартердек британского корабля. Двойной выстрел из двух установленных там орудий меньшего размера стал причиной огромной трещины, когда одно из пушечных ядер попало в главную мачту прямо над адмиралом. Шижун метнулся туда, желая убедиться, что великой полководец безопасности, и обнаружил адмирала Гуаня с осколочной раной в руке, которую он проигнорировал, хладокровно оценивая повреждение корабля. «Мочь-то немного повреждена», — сообщил он, — «но выдержит. Я видел, как вы нанесли удар по британскому кораблю». Он одобрительно кивнул Шижуну. «Главный вопрос в том...» тихо добавил он, каковы размеры пробоины и сколько воды туда заливается. Словно в ответ Джонка сделал небольшой, но заметный крен в сторону того места, где была пробоина. Адмирал поджал губы. Он мог бы сам осмотреть повреждения, если бы не появился геацинт. Шижун понимал, Что для британского корабля открытая палуба полная людей представляется обловитительную цель. Канониры флагамана только-только начали перезаряжать пушки, адмиралу и его команде оставалось лишь беспомощно ждать. Геоцинт приближался. Шижун к своему ужасу увидел, что пушки направлены не в корпус корабля, а в палубу. А одно из орудий прямо на него. Он заметил вспышку и упал на палубу, когда раздался грохот, похожий на раскат грома. Мгновение спустя послышались крики. Гиацинт не стрелял ядрами. Он стрелял картечью. Это был брезентовый мешок, плотно набитый свинцовыми или железными шариками, каждый размером с виноградину. Корабли стреляли картечью с близкого расстояния. Шарики разлетались веером, любой парус рангоут или такелаж на пути картечи разрывало в клочья, как и людей. Шижуна остался лежать, но приподнял голову. Зрелище было ужасающим. Люди, разрезанные пополам, около 30 человек корчились в огонье и на палубе. Счастливчики уже отправились на тот свет. Шижун увидел господина Сингапура. Переводчик, шатаясь, стоял у края палубы, держась одной рукой за такелаж. Другая рука была почти полностью оторвана и болталась, а из раны фонтаном хлестала кровь. Он уставился на Шижуна с открытым ртом, и на его лице отразилась странная печаль. После чего господин Сингапур свалился за борт в море адмирал Гуань неподвижно словно статуя по-прежнему стоял возле мачты а потом же жону стало стыдно он не собирался бросаться на палубу это произошло как-то само собой сработал инстинкт выживания Но адмирал вообще не сдвинулся с места и теперь взирал на ужасную сцену со стоическим лицом. Видел ли его адмирал? Что ли его трусом? Он навлёк бесчестие на себя и свою семью, и опозорил отца. Лучше бы он умер. В мучительных раздумьях Шужун вскочил на ноги. И обнаружил, что адмирал спокойно наблюдает за ним. Мне очень жаль, господин адмирал, начал он, но Гуань перебил его. Вы ранены? Нет, господин, хорошо. Держитесь рядом. И это всё, что сказал ему адмирал. Пока два британских корабля продолжали движение, их тактика оставалась прежней, и китайцы ничего не могли с этим поделать. Вся надежда на сближение и обордаж испарилась. Британский фрегат это не крепость полная людей, а плавучая артиллерийская батарея, и артиллеристы британского флота были лучшими в своём деле. Когда первый шок после взрыва прошёл, моряки на военных джонках поняли, что они легко поражаемая цель. Они выпускали стрелы и стреляли из не многочисленных пушек, но всегда по такелажу, потому что именно так их обучали. Многие ныряли в воду, чтобы спастись, и их было трудно винить. Но затем, достигнув конца линии военных джонок, Волич и Геоцинт развернулись и дали возможность артиллеристам с другого борта взяться за дело. Геоцинт был меньше и проворнее, Он поплыл в обратном направлении, расстреливая китайские корабли в упор и потопил несколько из них. Дважды флагман адмирала подвергался обстрелу. Один раз по ватерлинии, второй раз выстрелом в палубу. Каждый раз Шижун стискивал зубы, собирался с силами и хотя кровь отхлынула от его лица твердо, стоял рядом с адмиралом, по крайней мере, рассуждал он, если я умру, они скажут отцу, что я был рядом с самим адмиралом Гуанем. И единственное опасение заключалось в том, что адмирала тоже могут убить и в живых не останется свидетелей, чтобы поведать его историю. Проплыв второй раз вдоль линии китайских джонок, британские корабли не вернулись, а уплыли в сторону Макао. Адмирал на своём тонущем флагмане повёл оставшиеся корабли к прежней стоянке. Ближе к вечеру Ниё и его гребцы переправили Шижу на с запиской от адмирала вверх по реке к комиссару Линью. Вопрос в том, сказал Линь той ночью, сидя за письменным столом, Что именно можно передать императору? Он осторожно взглянул на Шижуна. Сообщение адмирала очень краткое, но он упомянул, что вы сможете предоставить мне полный и точный отчёт. Да, господин эмисар, ответил Шижун. Могу. У него ушло какое-то время, чтобы сообщить обо всём увиденном. Он тщательно выбирал самые важные сведения, но не сказал ни слова неправды, подводя итог. Начал Линь, просматривая свои записи, Лёт снова отказался подписать обязательство. Мало того, Он выстрелил в сторону приближающего Ася британского судна, которое намеревалось законным образом подписать документы и отправиться в Ампу. Что доказывает, что он пират? Это так. Адмирал не стал бы нападать на пиратов, если бы они его не спровоцировали. Но они атаковали его. Их артиллерийские корабли огромны. это следует признать, и англичане повредили несколько наших военных джонок. Одну взорвали. Пиратам просто повезло, ваше превосходительство, они случайно попали в пороховой погреб. Раздался мощный взрыв, но адмиралы и его команда не дрогнули и продолжали обстреливать врага. Можно сказать, что на протяжении всего боя Наши марийки сражались храбро. А адмирал вёл себя с величайшим мастерством и хладнокровием. Нет никаких сомнений, ваше превосходство. Я всё это видел. Я был рядом с адмиралом. Не только это. Наши джонки успешно вели ответный огонь и даже сбили носовое украшение с одного из пиратских кораблей. Верно? Шижун хотел добавить, что он лично принял в этом участие, но потом решил, что было бы еще лучше, если бы эмиссар узнал это от самого адмирала. А затем барвары отступили в залив. «Да, господин эмиссар! Такое чувство, что они направились сначала в Макао!» «Думаю, этого достаточно!» Линь с одобрением посмотрел на него. «Кстати...» Адмирал говорит, что вы ему очень помогли и заслуживаете похвалы. Благодарю ваше превосходительство, Шижон отвесил глубокий поклон. Возможно ли, что его имя упомянут в отчёте самому императору? Возможно, но спрашивать нельзя. Думаю, это означает начало войны. Линь нахмурился. Варварские корабли устрашают. Они сражаются иначе, чем мы, ваше превосходительство. Они полагаются на свои пушки, и на их кораблях много пушек. Линь помолчал немного, а потом наконец сказал: "На им не пройти мимо наших фортов". Шижун хорошо спал в ту ночь. Несмотря на ужасы прошедшего дня и слабость китайского флота, он выжил, и всё это определённо пойдёт на пользу его карьере. На следующее утро Линь велел ему доставить сообщение адмиралу. Шижун хотел попросить Неё подготовить лодку, но не смог найти парня. Он обыскал весь форт. Никаких следов. каким-то образом ночью нее и сейчас Рит прибыл в гавань Гонконга на следующий день после Элиота "Полагаю, что вы, британцы, здесь в безопасности", сказал он Талли и трейдеру. "Линь не станет рисковать и сражаться с вами в море, но не думаю, что он когда-нибудь снова пустит вас в Кантон". Джокер и другие китайские торговцы считают, что это должно закончиться войной. Он также принёс хорошие новости. Клиппер Балтимор отправляется из Макао прямо в Лондон через 3 дня. Капитан обещал мне забрать весь наш чай. Отлично, Толли поблагодарил его. Отправлю с клипером письмо отцу. После этого Рид коротко переговорил с Талли с глазу на глаз, но не остался на обед на корабле, поскольку хотел сразу же вернуться в Макао. Перед отъездом он пожал руку трейдеру. Будем на связи, мой друг. Желаю вам всего хорошего. Это показалось странным, и трейдер подумал, уж не собрался ли американец снова в путешествие. Но поскольку Рид очень спешил, трейдер ограничился тем, что передал привет миссис Уильямс и, конечно же, Мариссе. "Я отправляю вас на некоторое время в Калькутту", объявил Талли на следующий день. "Здесь особо ничего не происходит, нет смысла сидеть в заперти на борту сутками напролёт. Разомнитесь немного. Поработайте с моим братом Вы знаете больше о его делах. Корабль отправляется отсюда через 2 дня. Перспектива нормальной жизни на суше, конечно, казалась заманчивой, но трейдер чувствовал себя виноватым из-за старшего товарища. Может, и вам стоит поехать, предложил трейдер. Не люблю Калькутту, ответил Талли. Это могло быть правдой.